Чувствительному человеку много ли надо? Оскорбили, плюнули в душу, нанесли удар в спину. Он и заболел, потому что он восприимчивый, хрупкий. Его душевное чувства тесно связаны с телом. Душа ранима у него, а тело от души сильно зависит. Но у чувствительного человека есть защита и преимущества. Он может получать помощь свыше. Он тесно связан с невидимым другими миром. С миром тонких энергий и ангелов. Для обычных людей это просто метафора. А для нас такая же реальность, как музыка, живопись, радиосигналы. Мы этот мир чувствуем и ощущаем. И можем подать сигнал «СОС». передать мольбу о помощи и сигнал бедствия, даже бессознательно. И другим восприимчивым, чувствительным людям мы можем передать сигнал бедствия. Мы связаны с ними, как птицы в стае и деревья в лесу, переплелись корнями и кронами. Если чувствительного человека ударить, даже просто больно задеть, он передает сигнал бедствия и мольбу о помощи, И такой человек способен увидеть помощь, получить ее. Он ощущает прилив сил и душевное умиротворение. Он чувствует, что помощь рядом. Он не один. И появляются силы сопротивляться и отбросить обидчика. Или его отбрасывают невидимые другими силы. Далеко-далеко. Или создают невидимый щит, в который летят камни и стрелы обидчика. а потом возвращаются обратно. Чувствительные люди отнюдь не слабые и беззащитны, несмотря на свою ранимость и уязвимость. Есть у них и еще одно качество — прозорливость, тонкая интуиция. Такой человек очень хорошо распознает враждебность и отлично видит все слабые места врага, чувствует их, сканирует напавшего, отлично понимая его замыслы и намерения. Потому мой совет чувствительным людям. Не падайте после первого удара и не сдавайтесь. Да, очень плохо будет примерно сутки. Спать невозможно, душа болит. Мысли возвращаются к той ране, которую вам нанесли. Но потом вы обретете новые силы, светлый разум и неожиданных союзников в борьбе. видимых и невидимых. Это на ваш сигнал откликнулись из порта, из проплывающих мимо кораблей. Это вы протрубили в Роландов рог, вам на помощь выслали воинство и наделили вас силой, залечили раны. Чувствительные люди нужны миру. Главное — продержаться первое время. А нападать на чувствительных людей не стоит, Хотя они такие мягкие на вид и совершенно беззащитные.